Глава 1. Чёртовы колдобины. Ударил по рулю Филипп. Рискуем остаться без колёс, пока доберёмся до места. Они уже с полчаса скакали по пересечённой местности. Тут и дороги-то толком не было, и огото уже порядком растрясло, отчего в висках покалывало, а в горлу подкатывала тошнота. Она не жаловалась, но тоже уже мечтала приехать поскорее. Кто бы знал, что посёлок Серый Лог находится так далеко, да ещё и нормальной дороги к нему нет. Кажется, об этом Филиппа забыли предупредить, когда приглашали. Наконец они добрались до леса. Вглубь его вела не то чтобы дорога, но по ней спортивный автомобиль Филиппа поехал уже шустрее и более плавно. Да и совсем скоро Агата разглядела и сам посёлок. Я думала, он меньше, удивилась она, когда сходу насчитала не меньше трёх десятков домов. Кто здесь живёт? Старовера какие-нибудь? Посмотрела она на Филиппа. Великоват посёлок для заброшенной деревни. А с чего ты взяла, что это заброшенная деревня? Посмотрел на неё Филипп, и в взгляд его не показался Агате добрым. Наверное, устал он сильнее, чем кажется. Да и она тоже вымоталась. Оставалось надеяться, что тут они смогут нормально устроиться и отдохнуть. Что же это тогда? Скит Блин, Агата, ну не задавай глупых вопросов. Давай обо всём поговорим потом. Сейчас надо выгрузить вещи и, может, нас хоть кто-нибудь уже встретит. Огляделся он с явным недовольством. В этот момент Агата заметила, что дверь одного из домов распахнулась, и вышла какая-то женщина. Направлялась она точно к ним, и издалека было видно, как широко она улыбается. Вы, наверное, доктор? смотрела женщина почему-то на Агату. Ответить она не успела, раньше заговорил Филипп. А я по-вашему кто? Сантехник? Агата едва сдержала смех, но губы всё же дрогнули в улыбке. Почему сантехник ты? Ой, извините, смутилась женщина. Доктор вы? обратилась она уже к Филиппу. Практикующий врач, важно поправил он. А вы Глава посёлка просил встретить вас и проследить, чтобы устроились вы со всеми удобствами. Засуетилась женщина, хватая сразу две сумки. А ведь она уже была не молодая. Сколько ей? Около 50 на скидку. Но для своего возраста очень крепкая и какая-то жилистая. Давайте я сама. Попыталась отобрать у неё Агата сумку. "Мне ещё чего?" не позволила женщина. «Не гоже таким юным тяжести таскать! Тебе ещё рожать!» И бодро пошла вперёд, молча приглашая их с Филиппом следовать за ней. «Откуда вы знаете? Может, у меня есть дети?» Улыбнулась Агата. Ей было неловко от того, что немолодая женщина несёт сумки. «Нет у тебя никаких детей. Вижу я!» Посмотрела женщина на девушку так пристально, что как-то неуютно стало под таким взглядом. Идти оказалось недалеко и по удобной тропинке. Минут через шесть-семь женщина привела их к симпатичному одноэтажному домику со свежевыкрашенным белым фасадом. «Ну вот, дорогие мои, здесь вы и будете жить». Опустила она сумки на землю возле крыльца с резными балясинами. «Дом небольшой, но всё необходимое там имеется. Располагайтесь и отдыхайте с дороги». А Агате больше всего понравилось, что дом находится на краю посёлка. Можно будет гулять по лесу, когда захочется. И как же тут чудесно пахло. За кустами раздалось шебуршание, и почти под ноги Филиппу выкатились дети. Он поморщился и просто обошёл их. А вот Агата с улыбкой посмотрела на чумазые лица. Приятно видеть такой интерес местных к новичкам. Привет. Девушка остановилась и улыбнулась мальчишкам. А вот Филип резко обернулся и буркнул: "Поторопись. Если я не выпью кофе, буду весь вечер лежать с компрессом". Агата потаённо вздохнула и ускорилась. В доме было уютно. Стены обшиты деревом, деревянные же полы. Но в остальном интерьер был совсем не деревенским. И главное, в домике имелись все удобства. Девушка с восторгом обвела взглядом вполне современную, пусть и очень простую кухню. Заглянула в душевую кабинку, порадовалась батарее. Неужели центральное отопление? спросила она Марфу. Котельная в посёлке есть, охотно отозвалась женщина. Глава распорядился, чтобы пожаров избежать. Печи остались у тех, кто хлеб печёт, или у семьи с маленькими детьми большая. Но это редкость. Каждая хозяйка чистоту в доме любит. Агата. Немного капризный голос Филиппа донёсся из гостиной. Где мой кофе? Сейчас, милый, уже варю. Девушка быстро подошла к сумкам, выбрала ту, в которой лежали запас зёрен, маленькая кофемолка и турка. Выложила на стол, сполоснула руки и принялась за дело. Марфа, извините, подскажете, как тут плита включается? Женщина легко и охотно всё и показала, попутно рассказывая про посёлок. Вода у нас артезианская. Скважины пробурили. Раньше из колодцев носили или летом насос включали, чтоб стирать, до да поливать. Но глава, как с учёбы вернулся, так сразу план составил по улучшению жизни, чтоб молодёжь не уезжала. Так теперь наш посёлок самый большой в области. Руки Агаты привычно двигались, отмеряя зёрна, включая кофемолку, наливая воду, но кухня была незнакомая, поэтому приходилось отвлекаться. Как включить кран, оценить напор и чистоту воды. Включить плиту, поставить турку, найти соль и сахар в багаже. Поэтому девушка не очень вслушивалась в то, что говорила Марфа. Иначе, наверное, удивилась бы, как посёлок на полсотни дворов может считаться самым большим в области. Между тем женщина из подвольь приступила к расспросам. А ты, красавица, кем доктором будешь? Сестрица? Невеста. Улыбнулась Агата, аккуратно наливая кофе в прогретую чашку. Невеста. Вот девки наши расстроятся. Доктор-то модник. Девушка повела плечом, словно отметая чужие мысли, и понесла чашечку в комнату на специальном маленьком подносике. Марфа со взумлением косилась на салфетку, пакетики с сахаром, ложечку и сливки. Филипп твой кофе. Агата постаралась не звякнуть ложечкой, ставя подносik на стол у дивана. Но Жених всё равно мучительно закатил глаза и тяжело вздохнул. Девушка виновато сжалась и заторопилась. Прости, я ещё ничего не приготовила, но если ты голоден, могу погреть котлеты. Филипп опять тяжело вздохнул и поднял на невесту страдающие глаза. «Ничего, четыре часа за рулём, это же такой пустяк. Сейчас выпью кофе, полежу с компрессом и займусь сумками». Голосом умирающего возвестил мужчина, удобно вытягиваясь на диване. «Лежи, лежи!» — немного испугалась Агата. «Я сейчас всё сделаю». Девушка вернулась в кухню и немедля захлопотала, торопясь разогреть прихваченный с собой обед. Марфа молча за всем этим наблюдала, а потом спросила: "А ты, девенька, чему училась? Или только школу закончила?" "Нет, не только школу". Агата смутилась. Это было её больное место. После школы она не смогла оставить пожилых родителей одних, поэтому искала учёбу по душе в родном городе. "Я окончила ветеринарное училище", осторожно сказала она, ожидая от женщины того лёгкого презрения. которым её профессию награждал Филипп. Правда, жених при этом всегда добавлял, что дело женщины создавать условия для работающего мужчины, ись несходительно трепал её по голове. "И хорошо училась?" цепко взглянула Марфа. "С красным дипломом окончила", с законной гордостью сказала Агата, и внезапно призналась: "Мне предлагали остаться в клинике при училище. Она самая популярная в городе". Но Филипп взял целевое направление в ваш посёлок, и я поехала с ним. «Не тужи!» — пожилая женщина легонько похлопала Агату по руке. «Для доброго ветеринара и у нас работы хватит. Давай-ка я тебе помогу, а то домик только-только приготовили, и ещё не всё на местах стоит». Девушка от души поблагодарила помощницу, но уточнила. «Вам домой не надо, а то потеряют». Я одна живу, легко ответила Марфа, подхватывая неподъёмный чемодан Филиппа с его брендовыми костюмами, обувью и аксессуарами. Второй чемодан поменьше был заполнен халатами, хирургическими костюмами, инструментами и кое-какими лекарствами. Хотя глава администрации уверял, что клиника готова к приёму доктора и в ней даже есть медсестра, Филипп на это утверждение лишь высокомерно фыркнул. И затребовал некоторую сумму на закупку самого необходимого, просто на всякий случай. Агата такое предусмотрительность же не ха одобряла. Она тоже взяла с собой запас инструментов и лекарств. Правда, ей пришлось прятать своё оборудование среди платьев и юбок, ведь Филипп считал, что женщина должна носить длинную просторную одежду, не краситься, но при этом радовать глаз и ни в коем случае не ставить себя выше мужчины. Девушка так увлеклась, вспоминая сборы в дорогу, что не заметила, как Марфа чётко разнесла чемоданы по комнатам. Кофр Филиппов в большую спальню, сумки и чемоданы Гаты в маленькую. Наверное, по цвету разложила. Успокоила себя девушка, возвращаясь на кухню, чтобы заняться приготовлением ужина.